Это ты вправили, согласился Лихач. Бережёновы бог бережёт, говорится. Тота -то. одного был это случай такой, что сворганили молодцы делом. Продолжал первый как бы для пущей убедительности в своём предложении, и совсем быкажи чисто сворганили, так что и концы в воду. Да легко комнату забыли углядеть. А в комнате та комиссия после на розыски и найди две вещицы галстух потёмного родные сразу признали потёмный убитый задушенный до да пуговку от пальто прикинули это пуговку-то на маза старший вор заправляющий делом Как раз, значит, к пальтишке егоиному под остальные приходится. Даже на место ее и новую-то дури не догадался пристегнуть. Так от этой самой бездельцы и дело все раскупорилось. Ни за что сгорел человек, а глядит как корчак на постели до да пополу пошарь. Ну, корчака и без того сам по себе догадался сделать осмотр ещё по первой мысли об этой предосторожности чисто. Уведомил он, обшарив углы вместе с мебелью и подымаясь с пола. Ну, а коли чисто, значит, и за турбанку можно приняться. Делёж добычи. Валик, брат Зленков, рыжую сару на стол, алю, тебя подикай с чай, всё финашками, э, ассигнациями. Фина габарская бабка, господские деньги, заметил Иван Иванич, вынимая бумажник из кармана. Тот они видно отбар и достались тебе. Надела, подмигнул Лукич, ласкально похлопывая по бумажнику. Открали, благородная дама, с самохвалной удолью махнул он головой. Это для нас все едино, потому мы люди занятые. Сварганили заказ твой чисто, значит, и плати по стачке. Только ты ведь, брат, плутяга не последнего разбора, значит, это вор не нашего заказа, лука как раз гляди надуешь. Для чего ж ты мораль такую ни за что непросто на человека взводишь? Это бы уж и обидно, кажись. Оскорбился за себя Иван Иванович. Ну, обидно не обидно, будь хоть по-твоему, а только брат не в защити, коли попросим тебя По велика тности нашей разутся до да платишка дочиста пересчупать. Ты не краснень девушка, да и мы не молодухи. Стало быть не стыдись душа, а раздевайся живее. Да для чего что? Конфуз такой. А для того, что мы ревизовать тебя желаем, не скрыл ли ты от нас малую частицу деньжышек? Может они у тебя на пальцы где-нибудь есть у мозоля в трепице? А ли в латшки за подкладкой прихоронены, почём знать? Может, тебе на деле больше было отпущено, а ты и экономию в свой карман соблюл. Ну уж это дело лишнее, вступился лихач. По-моему, сколько было на стачке выговорено, столько и получай, а да остального какое нам дело? То уж его монета, значит. А это кто по-твоему ни в одном хороводе с покон веку не делается, потому оно не в правиле. И никакого закона нет на это. Закону? Я сам себе закон и воля. Нам ведь за экой клей дело. Того гляди, сгореть придётся, так хоть по крайней нисти был бы за что. Твоего всего и дело-то на рысаке прокатить, а я почти что руки окровянил. Это задача неровная. Ты ведь подика Ежели что у ключая касательства какое выйдет, так скажешь что. И знать мол ничего не знал, стоял себе у панели на улице, осадил на себя троих, думавшее, что они пьяного в безчуйстве волокут. Так ли? Так, так. Это что говорить? На себя кто ж? А хочь показывать? Согласился извозчик. Ну так молчи. А я как не наесть, пуще всех в ответе состою, значит мне и тюрбанкой распоряжаться. Разовайська Зеленков. Нечего тут за даром бабы на печи разводить. Зеленков с большим неудовольствием исполнил требование Лукича, потому чувствовал себя в амбиции своей оскорблённым за столь явное недоверие. С товарища его произвел самую внимательную реконнессансировку, пересчупал все платье, пошарил внутри сапог и, наконец, после всех этих эволюций пришел к убеждению, что затаенных денег у Зеленкова нигде не имеется. Совершенная бесцеремонность в отношении к товарищам и полное презрение ко всяким хороводным обычаям и законам были всегда отличительными качествами. Луки-Лукича, по прозвищу Летучего, сам он не принадлежал исключительно ни к какому хороводу, хотя вводил знакомство почти со всеми мошенниками и подчас не отказывался от общих дел с ними, если находил это удобным и выгодным для своей особы. Он был очень силён. прошедшее его отличалось великою темнотою, на лбу его при внимательном исследовании можно было бы набрести на след каторжных клейм, которые на щеках скрывались чёрными волосами, густо заросшие бороды. Поговаривали, будто летучий сперва был военным дезертиром, За несколько убийств наказан шпицрутоном и сослан в каторгу, откуда дважды бежал, и нынче разгуливает по белому свету в образе купца православного. Мелкие мошенники с ним не имели дела, они его побаивались и, показывая знаки великого уважения, старались всё-таки держаться от него. подальше в стране да и Лука Летучий относился к этой мелкой сошке с полнейшим презрением. Уж если плавать, так плыви с большой рыбой, с Петром а с Петром, да смотренной белужиной, говорил он, а эта мелкая сельц нам не под пару. С ней лишь конфузом замораешься и только. Но и крупные мазы. недолюбливали Литучева за его наглую бесцеремонность и неуважение к обычным законам. Почему и обзывали его за глаза Каином и грабителем. Иван Иваныч Зеленков, получив свыше непременное повеление во что бы то ни стало как можно скорее и ловче покончить дворника Селифано Ковалева, в первую минуту нашёлся в страшнейшем затруднении касательно исполнения такого экстренного дела. Через мнимую тётрушку Александру Пахомовну ему было сообщено приказание отыскать и нанять надёжных исполнителей, для чего тут же вручена и сумма на эти расходы. Да за одно уж объявлено, чтобы за самого себя и за свою судьбу он не боялся, ибо на случай неприятных последствий найдётся надёжная сила, которая сумеет выпутать и отстоять его перед законом. Иван Иванович, заручившись последним обещанием, действительно не очень-то опасался за своё будущее, ибо уже и в прежнее время, исполняя различные тёмные поручения свыше, неоднократно имел случай убедиться, в вчера действенном могуществе этой выручающей силы. Сашенька Матушка вместе со своим племянником составляли одно из самых надёжных звеньев обширного министерства генеральша фон Шпильце. Итак, в первую минуту этот племянник нашёлся в большом затруднении. как и кого получче и понадёжнее можно выбрать на такое рискованное дело. Но вскоре он успокоился, ибо сметливая сообразительность его натолкнула эти помыслы на Луку Литучева. Человек во всех статьях был подходящий, который за хорошие деньги не откажется по наиму придушить кого-либо. Это было тем удобнее, что у Летучева постоянно имелся надёжный друг и сотоварищ, лихой звойщик Корчак, который обыкновенно сопровождал его во всех отчаянных экспедициях. Иван Иванович не ошибся в своих расчётах, торг был покончен в одной из квартир Летучева сразу с первого объяснения, за ручон задаточной радужной ассигнацией и за пит надлежащим количеством крымской Теперь всё дело закручалось в окончательной делёжке. Летучий развернул бумажник Зеленкова и вынул оттуда пачку ассигнаций. 473 рубля серебром, возвестил он, аккуратно пересчитав эту толстую пачку. 27 руб. от 500, значит, за материал по Йордонии пёс промотал. На расходы пошли, оправдался Зеленков. Но ин быть по-твоему, махнул рукой Литучий. Теперь-ча по стачке мне следует 300. Э, 100 получил уже задачных, стало быть, 200 осталось. Давай их сюда, тебе корчак по уговору. Капчук 100. Идёт, продолжал он, обращаясь к Лихачу и переходя с ним на барышничий арго. конной площади загребай свое до да ненуить калеману прибавки, потому больше ни кафи не получишь копейки. Сеньч половому за самодуринские жермабеш положить придется двадцать пять А то коли меньше дать обидится, да ещё гляди часом буфетчику сдешнему либо другому кому изболтнёт, что мы где тут клеи варили, да слам тербанили, оно и пойдёт это лишний слух бродить по людям, да с кипидарцам попахивать, подозревать. Ведь это всё шельма народ, веры в него нисколько нельзя иметь, а только одно и спасение, коли глотку потуже заткнуть. тебе зеленьков по этому расчёту значит остатчных 148 рублёв приходится заключил он вручив со товарищу бумажник с его долей денег получая и провались отселе поскорей потому рыло твоё очень на уш мне противно Иван вамч Иванович... Со всей тщательностью запрятал свой бумажник и, никивнув головою, тотчас же вышел из комнаты, окончательно уже оскорблённый последнюю выходкой и пренебрежительным тоном Летучева. Иван Иванович почитал себя человеком амбициозным и велекатным в обращении, потому и обиделся так скоро. Летучий в ту же ночь беспутно спустил заработанные деньги. Глава тридцать четвертая. Накануне еще одного дела нового и краткие сведения о деле только что поконченном. Было уже около полуночи, когда Иван Ваньч Зеленков поднялся по темной грязной лестнице грязно-желтого дома в средней мещанской и постучался в дверь мнимой тетушки своей Александры Пахомовны. Он был бледен, взволнован. и вообще казался сильно расстроенным. Чего дрожишь-то? Иль трус упразднушь по обыкновению? Ох уж ты мне горь богатырь храбрость несказанная. А приветствовала Пахомовна своего жданного гостя. Говорит Олком покончили. Ох матушка покончить-то покончили. Да робость что-то больно берет меня. За пропащая теперь моя головушка. А ты не робей. Вам-то хорошо говорить, не робей, а мне это оно к кого? Ни в жизнь еще такого поручения у меня не бывало, ведь я теперь бубновый туз в кандалах, приговоренный к ссылке в Сибирь. Да ведь я тебе русским языком толковала, что за свою шкуру бояться тебе нечего. Кто б там ни был в ответе, а ты и в стороне останешься, вспылила Нево Пахомовна. да так-то оно так, а все ж, как вспомнишь это, как он его сердешного подушкой принакрыл, да как мы его потом мертвого за место пьяного поволокли, так столь это страшно становится, что вот сами извольте видеть, как оно трясет меня то перече. Ведь убить не обокрасть, матушка, моей душе значит на том свете прямо в ад идти надобно. И без того угодил бы, это все единственное. С первоначал-то оно словно бы и ничего не чувствовал, никакого, значит, угрызения этого самого, продолжал Иван Иванович. А вот теперь, чем больше час от часу, всё хуже да страшней становится. Мутит меня, как вспомнишь, всё это перед глазами словно бы на его представляется. Иду я к вам, примером взять, по лестнице поднимаюсь, а самому всё чудится, будто покойник-то меня по пятам нагоняет. Эт пройдет, успокоила Сашенька матушка. Это так только пока мест. Блажь от нас непривычки, не вры. Эти расстроились. Нет, где уж пройдет? Горестно вздохнул Зеленков. Не пройдет, душа моя чувствует.